жайка. Пистолет Володя перевесит 100.000 других улиг. Кто же не помнит эту фразу из знаменитого фильма? Место встречи изменить нельзя. Накрепко в мозгу засела. Я так и сказала своему воробушку: "Пистолет Володя". Ну и дальше про улики. Я мысленно повторяла эту фразу как мантру, когда брела уже в темноте к дому Танжерова, по злощастной гравийке. об которую уже все ноги измочалила. Я знала, что Паша в Ждановском нет. Он в Москве, мы недавно виделись в баре. Я отпросилась, якобы заболела. На самом деле меня трясло от страха. Я уже понимала, что выхода у меня нет, с того момента, как в телефоне раздался грубый голос: "Долго мне бегать за тобой или мне всем твоим подружкам зубы пересчитать, а может и ещё кое-кому, что молчишь, говори". Я что-то мекала в ответ, тем самым делая только хуже, потому что он меня вспомнил, как я в такси его сажала. Потому я и рванула в Ждановское. У меня имелись ключи и от калитки, и от пашенного дома. От гаража не было, но я знала, что он не заперт. Там лежало то, что мне нужно пистолет. Уже стемнело, но не днём же за ним ехать. Я всё спланировала. Надо успеть на автобус и доехать на нём до Москвы, а уж там поймать такси. В метро с Ороженым лучше не соваться. Ждать такси на остановке, как в ту ночь, когда мы познакомились с Володей, не хотелось. Это воробышек такой безотказный, другие вряд ли примут вызов. Но на Володину помощь мне больше рассчитывать не приходилось. Я была абсолютно одна, напуганная, дрожащая. С одной стороны, полиция с другой бандиты. Непонятно, кто хуже. Я боялась всех. Уехать бы подальше от Москвы и там пересидеть пару недель, хотя бы на родину к маме. Но тогда все поймут, через кого прошла утечка информации. Пока подозревают всех, кто работал в ту ночь в баре, и надо по-прежнему туда ходить и делать вид, что ничего не случилось, работать с клиентами, приносить танжерову прибыль, чтобы он сдох. Хорошо хоть к себе не зовёт больше. Жена вернулась с очередного курорта, и кто-то ей, похоже, донёс, как развлекается благоверный в её отсутствие. Во всяком случае, Паша присмирел. Я не его сейчас так боялась. Охранник знал намного больше других, потому что это он встречал курьеров в аэропорту и помог грабителям выехать со стоянки. Связанный охранник сидел в Лексусе вплоть до того, как грабители пересели в бежевую Ладу. Слышал, что они говорили, не могли ведь они всю дорогу молчать. Это была реальная опасность, и я поехала в Ждановское, рискнула. Почти не помню, как добрала до Пашиного дома, сознание будто отключилось. Как дрожащими руками отпирала калитку, как шла к гаражу одна против всех, против всего мира. Помню только литую тяжесть оружия в руке после того, как вынула его из чемодана. Что ты делаешь? Мысленно ужаснулась я. Ведь это ружьё, которое рано или поздно выстрелит. Ведь ты чайка, тебе суждено погибнуть. И если ты его возьмёшь, а когда-то я была хорошей девочкой. Книжки любила читать, особенно жалостливые. По литературе получала одни пятёрки, даже стихи писала. Потому и вспомнила про ружьё, которое в пьесах так любимо во мною когда-то Чехова, нивесить на стени без дела. Внутренний голос шептал: "Не бери, ни за что не бери". Я взяла, а потом тряслась в автобусе, тряслась в такси, дома тоже тряслась. Теперь при мне улика, которая перевесит 100.000 других, а в гараже Танжерова её уже нет. Я разом перекинула баланс. Так что он стал для меня убийственным, а у Паши появился шанс